Глава 62. Даша. Оля теряется всего на мгновение. Но скорее не потому, что услышала от меня подобное обвинение, а потому, что я догадалась. Но по какой-то причине, возможно, потому, что я уезжаю, она больше не хочет скрываться. Поразительно, как быстро и на глазах меняется человек. Всего пару минут назад рядом со мной была подруга, по которой я думала, что буду сильно скучать. А сейчас... Практически незнакомый мне человек, который долго, слишком долго притворялся и устал это делать. Взгляд Ольги жесткий и отчужденный. В нем нет обычной в себе неуверенности. Губы съедает усмешка, едкая, неприятная, которая искажает ее черты и действительно превращает в девушку, которая казалась некрасивой, отталкивающей моих знакомых, с которыми я имела глупость знакомить ее. «Знаешь, она кокетливо поправляет прическу, как будто мы обсуждаем с ней пустяки. Все мужчины всегда в первую очередь замечали тебя. И в первую, и во вторую. А меня словно не было рядом. Просто выдавливаю, не в силах поверить, что действительно слышу этот упрек. Эти мужчины были не твоей половинкой. Причем здесь я, Оль. И я же не встречалась со всеми из них, я только... «Да-да». Перебивает она меня громким смехом, на который все оборачиваются. А она и довольна, потому что сейчас все внимание на нее. Ты хорошая, правильная, искала любви, а я хотела хотя бы узнать, что такое симпатия. Ну куда там? Ты ведь все продумала, правильно? Я, правда, долго думала, что мы подруги, и старалась, берегла нашу дружбу. А потом... Мне кажется, что от таких неестественных откровений... Замираю не только я, а весь мир. Кости, который уже приближался к кафе, теряется на подходе. Люди вокруг застывают с открытыми ртами и любопытными взглядами. А кучерявая девушка неожиданно упирается руками в стол, чтобы наши глаза казались напротив, долго рассматривает меня, а потом опять усмехается. «А потом я поняла, что ты задумала, Даша», — говорит она сладким голосом. Из двух подруг одна обязательно должна быть страшненькой, верно? И твой выбор пал на меня. Но я никогда... Да, да, перебивает снова она. Ты пыталась меня убедить, что я не хуже, что я симпатичная, а на самом деле эти твои попытки меня с кем-нибудь познакомить, ты хоть представляешь, как все это унизительно? Это как отдать драное платье. Ты ошибаешься. Пытаюсь ей возразить, пытаюсь ей объяснить. «Я не встречалась с теми мужчинами, и я правда надеялась, что у вас что-то получится, потому что никогда не считала тебя некрасивой». «Да, да», — повторяет Ольга, не поверив ни единому слову, а, возможно, и не услышав то, что я говорю, потому что продолжает свой монолог обличения. «Но самое паршивое, знаешь что? То, что это драное платье, несмотря на то, что ты от него отказалась, не желало меня замечать. Все, что я слышу...» «Не смешно и не грустно. Отвратительно. Вот подходящее слово. Но я благодарна этому мерзкому чувству, потому что оно трезуляет. Я словно вырываюсь из пелены этих слов, могу выдохнуть, могу снова двигаться, и да, могу говорить. И в том, что это происходило?» С сомнением смотрю в глаза бывшей лучшей подруге. «Тоже моя вина? В том, что ты не могла удержать рядом мужчину?» «Конечно!» Подтверждает она. «Ты специально находила для знакомства таких, которые при другом раскладе в мою сторону даже не посмотрели бы. Это было издевкой с твоей стороны. Ты бредишь. Устав слушать безумные речи, я встаю, чтобы уйти, потому что здесь меня больше не держит ничто. И смею напомнить, добивает меня откровением Ольга, что с Максом именно ты меня познакомила» и в постель к нему уложила, добавляю с усмешкой. И хотя бы на этот раз надеюсь, что до Ольги дойдет весь абсурд ее обвинений. Но вместо того, чтобы одуматься, что-то понять, вместо того, чтобы остановиться на этом, она согласно кивает. «Ты!» Она выпрямляется тоже, но так как я выше, такого же эффекта глаза в глаза не выходит, и ее это злит. «Ты, Даша, ты!» Я переспала с ним побыстрее, чтобы хоть раз оказаться первой. А если бы он действительно мной увлекался? Изначально мной. Я бы не торопилась, я бы сначала хорошенько его помучила. Потом познакомила с мамой, показала бы, что мы имеем... О, боже. У меня просто шок от ее откровений. Ты думаешь, что мужчина мог бы остаться с тобой только из-за квартир? Я думаю, говорит она веска что ты, как никто другой, должна понимать, что в современном мире, не в твоих сказках, это имеет значение. Не понимаю. Пропускаю ее яд мимо ушей, хотя задевает. Солгу, если скажу, что она не знает, по каким точкам бить. Что мешало тебе сказать о квартирах тем мужчинам, которые тебе нравились? Возможно, эти драные платья, как ты говоришь, никуда бы не убегали? Ты, опять же, заверяет Ольга. Уж слишком они за тобой торопились. Не все догнали, это я в курсе событий. Но все же пытались догнать. Качаю головой, чтобы не слышать все это, забыть, поскорее уйти и не пересекаться еще с одним своим прошлым. Спасибо. Улыбаюсь девушке, которую еще полчаса назад считала лучшей подругой, а не скрытым врагом. Незабываемое поздравление с днем рождения. Она кивает, как будто и правда сделала что-то приятное окидывает меня с нисходительным взглядом и вместо того, чтобы тоже уйти, высказалась, словила аплодисменты из изумлений посторонних людей, толку и дальше сидеть за пустым столиком. Она садится обратно, распрямляет подол платья и награждает меня счастливой улыбкой. «Тебе спасибо, подруга», — отвечает с елейной улыбкой. Теперь, когда ты уезжаешь, мне не нужно ни притворяться, ни ревновать. Нет, я не буду спрашивать, чем вызвана еще и ревность. Не выдержу еще одного водопада из жалящих ос. Я знаю четко, что ревность не имеет никакого отношения к мужчине, которого я люблю. А все остальное? Я замираю. Сердце начинает биться так громко, что я не слышу того, что говорит дальше Ольга. Я слушаю то, что пытается донести мне этот бешеный стук, который рад тому, что пробился ко мне. Рад, что его не только услышали, но и поняли правильно. Самое главное, Даша... Ольга тянется за платком, который мне подарила, но который я ставила на столе, помахивает им, потом примеряет к себе. Ты не знаешь самого главного? О том, что теперь этот платочек ты будешь носить вместо меня? усмехаясь и делаю шаг, чтобы уйти, но... «Я не просто познакомилась с Костиком Первой», говорит мне вслед Ольга. «Я с ним Первой переспала». Обернувшись, по-новому смотрю на девушку, которую так и не узнала за одиннадцать лет. Слишком ловко она научилась приспосабливаться, мимикрировать, притворяться ужом вместо другого, более опасного вида змеиных. «Так вот, в чем причина на самом деле». Доходит неожиданно до меня. «Тебе просто нужен был Костя. Просто!» Фыркает она обиженной кошкой. «Просто он нужен был тебе. Вон как ты быстро утешилась. А у меня, Кости серьезные чувства. И теперь, когда ты уедешь... Сначала я все хотела испортить. Поссорить тебя и твоего этого. Но теперь мне плевать. Потому что ты сама его бросишь. А мы с Костей снова... Желаю удачи. Обрываю поток откровений, которые мне уже не нужны. Правда, надеюсь, ты не забыла, что у этого платья уже есть жена, у которой куда лучше с недвижимостью, и если в отношениях с мужчинами, как ты говоришь, это самое главное, боюсь максимум, что тебе выпадет, это лишь изредка, да и то в будний день залатывать дыры. Ольга собирается что-то ответить, взгляд горит такой неприкрытой ненавистью что сейчас было бы глупо спрашивать, что она ко мне чувствует. А потом снова прибегает к тактике хамелеона и изображает улыбку милой, доброй, наивной девушки. Но этот концерт уже без меня. Хватит, наслушалась. Да и не до нее теперь. Тут бы с собой разобраться, понять, убедиться, что не показалось, и то, что я чувствую к мужчине, от которого собираюсь отгородиться километрами и другим городом, это... Я успеваю сделать только два шага от столика, когда на террасу практически вбегает запыхавшийся Костик. Не обращая на него внимания, он не ко мне. Пусть идет к той, которая готовилась к этой встрече, которая ждала его столько лет, и ради которого мелко, но каждый день предавала. Но попытка обойти Костика с треском проваливается. Он преграждает дорогу. И вместо приветствия буквально впихивает мне в руки огромный букет, который по дороге, не знаю где так долго носила костика и что его задержало, успел потерять как минимум горсть лепестков. Дашка! Видимо, решив, что мало огорошил меня своим появлением, и этим букетом, радостно восклицает он. Я так рад, что ты меня пригласила, что ты отдумалась, что все поняла! Не дури хоть ты! Тяжко вздыхаю и пытаюсь избавиться от цветов, которые жутко меня раздражают. Это не я тебя пригласила, а Ольга. Да, знаю. Кивает он, продолжает так широко улыбаться, словно планирует меня ослепить блеском зубов. Но это ведь ты меня захотела увидеть? Не я. Более того, Поясняя хоть этому человеку элементарные вещи. Если бы я знала, что ты будешь здесь, я бы точно не приходила. Да ну, сомневается он. «И что? Хочешь сказать, что все это время ничуть не скучала? Ничуть не думала, как хорошо нам было раньше с тобой, и не хотела хоть раз повторить? А мне неожиданно становится так смешно, что я не могу удержаться. Такая самоуверенность, такая убежденность в том, что мне было с ним хорошо. Не удивлюсь, если в этом его давным-давно убедила именно Ольга». Вот и пошел мальчик дальше, чтобы не только одной девушке, а и другим было с ним хорошо. Но я-то теперь знаю разницу. И знаю, насколько нелепы эти убеждения Кости в собственной неотразимости и в том, что его амплуа – это неутомимый герой-любовник, которого невозможно забыть. «Не смеши меня!» Снова пытаюсь вернуть ему букет и уйти. Но он пресекает и эту попытку. Пожалуй, они с Ольгой действительно идеальная пара. Слишком друг на друга похожи. Настроение и поведение Кости меняется так стремительно, что я не успеваю не только уйти, но хотя бы от него отстраниться. А он неожиданно оказывается рядом со мной, обхватывает меня за плечи, чтобы не вырвалось, склоняется и... Последнее, что я вижу, это не лицо мужчины, который мне неприятен. Я замечаю в двух шагах от террасы Артема. Не знаю, как именно он нашел меня в этом кафе, но в том, что это именно он, нет ни капли сомнений. Мысли проносятся хороводом за доли секунды. У меня настоящая паника, ужас, мне плохо, но... Доля секунды, увы, не помогают Костику одуматься, не помогают ему понять, что я не шучу, и между нами не может быть ничего. Нависнув надо мной, он сжимает сильнее мои плечи и прижимается своими губами к моим. И я знаю, знаю, как это выглядит со стороны. Я с этим проклятым букетом в руках, а он целует меня в ускользающую улыбку.